Глава двадцать восьмая Димитрий даже не удивился, увидавши на балу самого себя. Конечно, чей еще облик выбирать, как ни человека, который их императорским величеством близок. Ишь ты! И неужели Димитрий в самом деле так нелеп? Костюмчик выбрали право слова «отвратительный». Никогда бы он настоящий не примерил этакое болотное убожество. Да еще оттеночек самый, что ни на есть лягушачий. На шитье тоже не поскупились. Золото не пожалели. Шитье, кажется, в два слоя по новой франкской моде. Дмитрию предлагали уже. Он ткань пощупал, восхитился плотностью ее. Не каждая кираса сравнится. И отказался от высокой чести. А этого, стало быть, не отпугнуло, многих не отпугнуло. Но многие Димитрия интересовали мало. Оглядел он на себя, вернее, на человека, который им притворялся. Нехороший, лицо вон злое, черты грубые, нос вовсе будто наскоро леплен и к лицу приставлен. Да быть того не может, чтоб сам Димитрий с таким носом ходил. Да он, между прочим, собственное отражение изучил распрекрасно. Ни в одном зеркале с собой здоровался, а тут волосы вот причесать мог бы, а то торчат, что иглы ежины. И это примерзская привычка замирать на одном месте, взгляд в неведомые дали устремив. Неужели вправду оно так? Платочек к носу. Подойти или а если Елизавета его заметит, если решит, что Дмитрий вправду решил личину скинуть. А те такие мысли в груди похолодело. И Димитрий велел себе успокоиться. Если и заметит, то навязываться не в ее привычках. Во всяком случае, ему так казалось. А подойдет? Нынешнего навойского толпа окружила и сплошь из девиц, матушек их и компаньонок. Через такую не всякий гусар пробиваться рискнет. Что уж про Лизавету говорить. Навойский же, который поддельный, девицам улыбается. Авансы, стало быть, раздает. Говорит что-то этакое. Они и хихикуют, краснеют, благо, хоть в обмороке никто падать не спешит. Дмитрий вздохнул и, вытащивший из кармана часы, покачал головою. Опаздывать изволют их императорские величества. Вон, клиент весь прям извелся, то и дело взглядом на дверях останавливается, перед которыми Герольда и Стуканами замерли. Вот интересно, сразу убивать пойдет или погодит немного? И способ каков? Бомба. Если так, то принести её во дворец непросто, а с другой стороны, кто ж рискнёт на войска выыскивать? Встреть её желем, то для самого этокий способ верная смерть и стал быть личина навешена вовсе не на того, кто трон получить желает. Ещё одна пешка, и знает ли она, что вот-вот смахнут её с доски, не потому ли нервничает? озирается, будто пытаясь отыскать в зале кого-то знакомого, и вновь улыбается, вымученно так. Но эту вымученность спишут на низкое происхождение и отсутствие манер, что для выходца из низов простительно, а порой даже мило. Это такая естественная простота. Зато костюм понятен. Камзол широк, будто ватно набит, ткань плотная, это такая не ляжет мягко, обрисовывая взрывное устройство на радость охране. Герольды затрубили, а Димитрий подошёл поближе. Сразу взрывать не решится. Всё ж таки толпа желающих лицезрить их императорское величество много, и среди них не найдётся человека, готового уступить своё место на войскому, к счастью. Воон девицы и те позабыли про брачные перспективы, вернее мигом их переоценили. поспешив к дверям, которые вот-вот распахнутся, а значит, толпа, охрана и сомнительный шанс, что осколки долетят до цели. Дёрнулась левая рука и опала бессильно, а на лице уже на войсково появилось выражение, заставившее Дмитрия сделать шаг к чужаку и ещё один замереть. Спешить нельзя, ибо тот, кто вывел несчастного в зал, где-то поблизости, прячется среди лиц и людей, меняя маски с легкостью. Ему даже носить их не надо. Всего-то и требуется, что малость убеждения, толика силы, и вот уж человек видит перед собой того, кого должен. Вопрос – кого? На месте его непризнанного императорского высочества Дмитрий выбрал бы личину попроще. Чью? Лаке. Вон того, который замер с подносом на руке и вид имеет весьма... отрешённый. Нет, обслугой опасно. Конечно, менталист не позволит услать себя на кухню, но и тратить силы попусту, охрана тоже отпадает. Что остаётся? Гости. Их тут тысячи собрались, и даже пример он собственный, верно, крепко позабывший селичка, вряд ли кто узнает, твою ж. Вы провожать всех? Нет, не так глобально, осторожно надобно. Сперва вот подойти к навозскому И сие просто ибо толпа пришла вдруг в движение, подалась в одном, верно под диначическим порыви, желая преклонить колени перед императором. И Дмитрий тоже преклонил, не надолго, а там отступил в сторону и в бок и повернуться, протиснуться между двумя адами столь солидных форм, что спрятаться за ними сумел бы и человек куда более внушительного телосложения, чем Дмитрий. В общем, он сумел благо Шествовали их императорские величества с положенной статусу неторопливостью. На придворных с играми их взирали снисходительно. Иных удостаивали кивками, да и вовсе гляделись в должной степени величественно, непоколебимо. Мантии горностаем подбитые, золотые цепи, что глядятся едва ли не кандалами, и камни, драгоценные в них, Венец мономахов, который, если и извлекается из сокровищницы, то вот для таких особых случаев и силу от него исходящую ощутили все. Она оглушала, парализовывала, лишала возможности двигаться, оставляя в голове одно лишь желание — подчиниться тому, чью голову он украшал. Дмитрий пусть и знаком был уже с воздействием проклятого венца, преодолел его с трудом, что уж говорить про поддельного Навойского, застывшего с приоткрытым ртом, приглупейшее выражение, не могли иное какое лицо выбрать для издевательств. Как дети, право слово, и Дмитрий не без удовольствия вогнал крохотную иголку в бок к чужаку, а на ушко сказал, так приласково, дыши ровнее, сейчас полегчает. Тот только и сумел что моргнуть. А теперь пойдём к лоша сиятельство. Дмитрий подставил плечика. Не хватало ещё прилюдно чувств лишиться. И не смотрите так, кто ж виновный, что вы перебрали с? Ай, нехорошо, слухи пойдут. Лженавойский переставлял ноги, но глядел гневно. Поезд глядит. Это всё, что ему дозволено. Да, ины яды весьма пользительны. Жаль, что редкие и долго не хранятся. Короче, долго Дмитрию и неудобно. Я вы вы ваше сиятельство, извольте сюда и вот, потом туда, и не спешите благодарить после уже. Всем видом своим уже на войске явно демонстрировал, что весьма далёк от мыслей о благодарности. Неудобно, это пройдёт. Во всяком случае, мне обещали, что пройдёт, но как оно будет на самом деле, знать не знаю. Однако будем надеяться на лучшее. Будем же. Залу удалось покинуть, что было само по себе призы замечательно. Теперь, если тот, кто затеял сию игру и сумеет пробиться сквозь блокирующий полог, то навязать свою волю ему будет призотруднительно. Главное не замолкать. А вот скажите, дорогой ваш сиятельство, о чём вы думали, являясь в свете столь поразительно уродливом обличии? И главное, казённых денег не бось не пожалели на комзол. Мне надо вернуться, а сила воли у паренька имеется. Если заговорить без прямого дозволения сумел, и зато Дмитрий его уважает безмерно. Хотя уважение будет маловато, чтобы на каторгу не отправить. Вернётесь. Вот как есть, так и вернётесь. Сходите, скажем, до ветру. Вам же позволено до ветру или как? А тоже обидно, наверное, помирать до ветру не сходивше. Постоянно говорить тяжело. Во-первых, во рту пересохло безбожно, а во-вторых, лезет в голову чушний имовернейшая, которую Дмитрий и выплёскивает на уши несчастного. А тот-то этой чуши внимает с видом обиженным, но внимает, куда ему деваться? Песни сирены, чтоб её, и похоже Не шутил Лёшек, когда говорил, что в зелье чешуя этой самой сирены вошла. И вообще, позволено будет вам сказать, что глупость и вы придумали неимовернейшую, что принесли с собой заряд порох. Ах, да, один порох не камелфо, а вот если добавить магии немного. Слышал я, что для горных работ новое вещество изобрели, огромной разрушительной силы. Вот только крайне неустойчивая, взрывоопасная. До нас, слава богу, пока не довезли, а то он моргает, переставляет ноги, уже не глядя по сторонам, и кажется, теперь ему в самом деле всё равно. Во всяком случае, гневный блеск в глазах поугас, да и сам уже на войски сгорбился, сдулся словно бы. Эток ещё немного и Дмитрий к несчастному жалостью проникнется, что будет совсем уж нелепо. Вот сюда, прошу, и ниже. Ступеньечки высоковаты, так что глядите под ноги и поведайте мне исключительно интересу ради. На что же вы, бестолучье, такая рассчитывали? С самодержавием бороться взялись принципов ради или из-за личной выгоды? Я. Мне в подземельях было тихо, спокойно и даже по-своему умиротворённо. Тускловатого света хватало, чтобы не плутать в потёмках. Однако он делал прямой коридор странным образом уже и длинней, от чего тот вообще казался бесконечным. Темнели двери, и решётки на них гляделись мрачно, как и кандалы, вывешенные каким-то шутником в коридор. А вот и престарелый скелет, скраденный во времена незапамятные из анатомического кабинета и обряженный в лохмотье. А было дело, Дмитрий распорядился скелет убрать, но после передумал. Традиция. -с. Да и на многих гостей вид его несчастного, а Зароши Путины и Кости гляделись при натуральнейше действовал положительно. Отель же на войске сглотнул, побледнело ощутимо. Прошу вас, Дмитрий гостеприимно распахнул дверь из зачарованного дуба, хлопнув, активируя камни. Располагайтесь со всеми удобствами. Их туточки не сказать, чтобы много, но хватит, да. На первое время хватит. А там уж и сут, и плохо. Какая действие зелья стало ослабевать, если клиент сумел не только заговорить, но и без дозволения присел на дощатую кровать. Какая-какая? Обыкновенная, которая с палачом. Правда, в нынешние просвещённые времена грамотного палача искать непросто. Всё-где гуманисты виноваты, но, может, государь смилуется и верёвку упожалует, а то ж, поверьте, мало удовольствия, когда вам голову не доучка рубит. Лженавойски сглотнул и в волосы себе вцепился, дёрнул. Что вы? Как вы? Одно крайне редкое специфического толку зельем. Голос сирены. Говорят, придумали его сицилийские потаскухи. Однако, опле, человек лишается собственной воли. Он готов сделать всё для того, чей голос слышит. К примеру, камзол снять. Вам не жарко? Нет. Жаль. Опять колоть придётся. Нет. Вы, вы не понимаете, если кто-то возьмётся попробовать снять, она треснет. Вот это уже интересней, намного интересней. Ты один такой. Клопнул ресницами и за волосы потянул, от порека избавляясь. Провёл ладонью по ёжику светлых волос, вздохнул. Полагаю, что да. Вы не подумайте, я не хотел, но он, он умеет убеждать. Знаете, у меня есть сестра, и она он я дурак, да? И ещё какой. Дмитрий подошёл к сидящему парню. Молод, лет 20, вряд ли больше. Она давно у него, то есть с ним, то есть он ей голову заморочил, заставил. Он сказал, чтобы я выбрал, что если откажусь, то он её заставит бомбу нести. А как я мог Никак. Сестер у Димитрия не было, но он охотно поверил этому разнесчастному идиоту. Вот только плахи, до да благородных намерений дела нет. Но ты понимаешь, что умер бы. Я и так умру. Паренек виноват и улыбнулся. Он не допустит, чтоб я. Только, может, ее не тронет. Как вы думаете? Тронет, жестко сказал Димитрий. Как твою сестру звать? Дарья. И я вот подумал, вы маг. Структура нестабильна. Как вы говорили, сила взрыва была бы такова, что в зале никого бы не осталось, почти никого, и меня тоже, но я смерти не боюсь. Лучше так, чем жить, зная, что её не сберёг. Дмитрий вздохнул и поднял очи к потолку. Вот же, умру и гори всё синим пламенем, главное, что сестрицу дорогу спасу. Конечно, спасёт, а остальных Пусть императорская семья на них ни раз и ни два покушались, но ведь в зале, кроме них, ещё сотни и сотни людей, пожилых и молодых, и совсем юных, вроде дебютанток, которых на представление ко двору пригласили. Их не жаль. От чего же леть, если совесть умрёт вместе с героем? Смертью храбрых. Дурак, сказал Дмитрий, придержав пару слов покрепче. А паренёк кивнул, соглашаясь, мол, как есть дурак, Только что делать, если дурость, она такая, урожденная, и самому с нею справиться не выходит? Покажи, что там у тебя. Вы купол хоть поставьте, паренек поерзал, чтоб если оно вдруг... Как взорвать должен был? Подойти поближе, чтоб наверняка, чтоб шагов с пяти, а лучше вовсе подле трона. Но если не получится, то шагов с пяти пуговку оторвать, вот эту... Он указал на золочёную, украшенную зелёным камнем пуговицу. "Руки!" рявкнул Дмитрий. Не хватало, чтобы случайным прикосновением этот идиот прекраснодушный заклятие пусковое активировал, и парень послушно застыл. "Звать как? Егорушкой? И что ты о заряде знаешь, Егорушка?" На щеках паренька вспыхнул румянец, должно быть, обидно стало за тон, которым Дмитрий имя произнёс. "Я Он. Он сказал, что с трудом получилось. Купец Сафронов для горных работ взял попробовать и дюжи ругался, что возьни много, на подводе не довезёшь, чуть колбунёшь бутыль она и того. У него всего 5 зарядов было. 5, мать его. Три он на испытаниях извёл. Егорышка глядел светлыми наивными очами, и чужое лицо сползало с него медленно, издеваясь, будто бы Ещё один хотел на хлебный склад отвезти, но чего там не заладилось, залился крепко. А этот вот мне вручил. Он: "Я думаю, если структуру стабилизировать. Ага, ещё бы знать, как это делать. А ты?" "У меня особый дар", Егорушка вздохнул тяжко. "Я с материей не работаю, не умею, а вы?" "И я не умею", признался Дмитрий, прикидывая, доживёт ли этот герой, пока он за помощью сходит. Али всё же рискнуть? И от камера взрыв выдержит. В теории, а проверять на практике не хотелось бы. И давно ты при дворе, Егорушка. Дмитрий прикоснулся к зелёной ткани, пытаясь услышать, что происходит за ней. Вот громко стучит сердце бестолкового взрывателя, а ведь не мог чужак рассчитывать только на него, не мог. Слишком продуманный план, слишком долго готовились к этому проклятому балу. чтобы доверить успех бестолковому мальчишке, а вдруг бы силы духа не хватило. Всё ж верная смерть или убеждение с менталиста хватит повесить на разум цепь, за которую после только и надо, что дёрнуть, и всё одно. Ненадёжно. Значит, копни пять, есть шестая или седьмая, или вещество-то звалось, пусть структурная магия никогда-то не давала из Дмитрию, слишком Сложными ему казались все эти расчёты: плотность, вес, переменные, тарина, а теперь вот вспомнились, будто только вчера лекцию послушал, и главное отличится. Огонь чует родную стихию, у ластица бьётся бабочкой, остеклянные стены колбы. Если тронет то и то сил у Дмитрия не хватит, чтобы сдержать безумное это пламя. Думай, огонь, лёд. сказал Егорушка шёпотом. Я пытался расчёты проводить, но, понимаете, он всегда знал, что другие делают, поэтому писать никак нельзя было, и думать следовало осторожно, чтобы он не понял. Я не хотел никого убивать. Я просто я не знал, как сделать, чтобы он остановился, чтобы не тронул. И подумал, что если мне удастся стабилизировать структуру, а после вывести её на низкоэнергетические связи, По принципу Штофина, вы ведь читали его работы на сонгрядущий, проворчал Дмитрий. Не читали. Он полагает, что не стоит напрямую использовать антиганестические стихии, поскольку в первом приближении наблюдается классическая экзотермальная реакция с высвобождением деструктурированной энергии. Ещё один умник на голову Дмитрия. Пламя под успокоилось, но это не знатит, что оно готово было подчиниться человеку. Но если несколько изменить изначальную структуру воздействующего элемента, используя классические таблицы родства, то становится очевидно. Парень несколько приободрился. Я решил, что если уж пробовать, то вот. Он раздвинул пальцы, активируя заклятие, структура которого заставила Дмитрия поморщиться. Может, силы у него и хватит, но вот чтобы такой точности. Правда, вам лучше выйти, а то вдруг не получится. Егорушка потупился. А Дмитрий встал. Выйти? А чего ж не выйти, если так? Стала быть структура по классическим таблицам с родства. Ага. И как это он сам не додумался?